днями позднее. Поселение в Российской империи Зеленый Хребет. Наместник сидел в своем излюбленном тронном зале и кушал любимую курочку с хрустящей корочкой, запивая все это все тем же дешевым кислым вином. Правда, после первого глотка он скривился, словно почувствовал привкус слиной мочи, но не выливать же теперь вино. Настроение у наместника было такое, что хотелось слушать музыку и танцевать. И, конечно же, пить. Куда без этого? «А что, может быть, бал закатить? Прямо здесь, в моем тронном зале?» «Ну, естественно, в тронном зале. Это ведь единственное подходящее помещение?» «Ха!» — проговорил он вслух, обращаясь сам к себе. Наместник уже представлял, как будет рассказывать всем своим знакомым о встрече с самим карателем. Сама седьмая лично прибыла в его угодье, чтобы поприветствовать его. Да, именно так он все и представлял. А когда дело дойдет до рассказов, естественно, он не поскупится на приукрашивание. Да, ради такого и следует устраивать пиршество с приглашением соседей, чтобы было перед кем хвастаться. В этот момент дверь в тронный зал с грохотом раскрылась, и в помещение вбежал запыхавшийся Лукьян. «Да что ж такое-то!» — взвизгнул наместник. «Ты решил испытать мое терпение на прочность!» «Господин, там это...» — слуга выглядел так, словно черта увидел, бледный весь в поту, его губы и коленки заметно дрожали. «Что там? Говори быстрее!» — не выдержал наместник. «Каратель!» «Что каратель?» «К нам прибыла седьмая и требует вывести к ней нашего заключенного, кровавого демона». «Чего?» Он выронил изо рта недоеденную куриную ножку и, поднявшись, облокотился на стол руками. «В смысле? Ничего не понимаю. Седьмая вернулась?» «Похоже на то. Только вот она ведет себя странно». Когда я ей сказал о том, что она пару дней назад уже увела пленного, седьмая чуть было не отрубила мне голову. После этого велела немедленно позвать старшего этих земель. В этот момент бокал с вином полетел в лукьяна. Что, черт возьми, происходит? Это что еще за шутки? завизжал наместник. Пленного привести! Ну, я сейчас ею строю! Они вместе выдвинулись к площади. Лукьян старался не отставать от своего хозяина, так как тот практически бежал впереди. Вино явно дало в голову наместнику, и тот, весь раскрасневшийся и с выпеченной грудью, спешил встретиться с карателем. Правда, как только он завидел вдали силуэт женщины в маске, его тут же отпустило. С каждым шагом он становился все трезвее и все больше замедлялся. А перед самой встречей он почувствовал дрожь в теле, и его зубы застучали так, что ими можно было бы колоть орехи в промышленных масштабах. «Здравствуйте! Рад видеть вас снова!» Седьмая довернула на него голову и молча посмотрела. За маской лисицы он не видел ее взгляда, но чувствовал себя неладно. Ощущение было, словно на него воздействуют ментальной магией. Возможно, еще некачественный алкоголь давал себе знать. В итоге наместник еле сдерживался, чтобы не сблевать карателю прямо под ноги. «Что значит снова?» — сурово произнесла седьмая, и прямо в этот момент у наместника под ногами образовалась лужа. Глава зеленого хребта понял, что голос отличается. Это другая женщина. Но все, что он сейчас мог сделать, это притвориться дурачком и состроить непонимающее выражение лица. — Ну так два дня назад же прибыл один из карателей и забрал же нашего узника. Он этого... того... ушел по поручению императора. Седьмая молча смотрела на наместника около минуты. А потом угрожающий произнесла. «Еще раз? То есть ты утверждаешь, что уже отдал заключенного другому карателю? И его не обезглавили, а увели куда-то по поручению императора?» «Ну, да», — сглотнув, ответил он. «Да как же другому?» — вмешался Лукьян, но тут же заткнулся, получив локтем под ребро. «Кто-то из ваших, ой, то есть из великих карателей в такой же маске пришел и увел кровавого демона», проговорил наместник как можно увереннее, но каждое его слово сквозило страхом. «Вот, значит, как», задумалась седьмая. «А у карателя была вот такая вот печать?» Она достала свиток с гербовой императорской печатью. В котором было указано распоряжение у казни заключенного под номером Х127. Эээ, ну вроде бы, я точно и не помню уже, неуверенно проговорил наместник. Хватит мне врать, слегка повысила голос девушка, после чего наместник болезненно схватился за живот и упал на одно колено. Ты не удосужился даже удостовериться в том, что прибывший человек не самозванец. Никто, кроме меня и карателей, не выдвигался в вашем направлении. Ты не задумался даже, почему человека, приговоренного к смерти, собираются увести, а не обезглавить. Потому что ты думаешь лишь о том, как набить свой живот. «Прошу», — начал он, — «заткнись, ты идиот!» «Кто-то пришел сюда, представился карателем, и ты тут же на блюдечке предоставил ему одного из самых опасных преступников нашей империи!» «Но я... откуда мне было знать? Девушка была копия вас и в точно такой же лисьей маске!» Пытался оправдаться он. «Ты дважды выставил себя идиотом!» «Прошу пощадить! Я все исправлю! Я лично найду заключенного!» взвыл наместник, ударившийся лбом об землю. «Конечно, исправишь!» Девушка положила руку на свою катану и убрала ее. Никто ничего не заметил. Но спустя секунду голова наместника отделилась от тела и упала на землю. «У вашего наместника был наследник», — обратилась седьмая к Лукьяну. Тот лишь спустя несколько секунд ожил и понял, что это к нему обращаются. Стеклянными глазами посмотрел он на девушку и ответил. «Нет, он был... То есть, вообще-то, его формальная жена беременна, но ходят слухи, что она любила развлекаться с кузнецом». «Довольно», да, — перебила его седьмая. «Меня это нисколько не интересует». Значит, проведите голосование и выберите себе нового наместника. И доложите обо всем императору. Но это все после моего убытия. А теперь ты расскажешь мне все, что знаешь, и все, что слышал об этом самозванце и вашем узнике. Куда они направились, на чем, все их внешние приметы. Все до мелочей. Конечно, конечно. Я лично сопровождал их, и все, что слышал, все про все расскажу. Тут же затараторил Лукьян. «Кажется, что-то говорилось о спасении императорской принцессы. Из разговоров мне показалось, что речь шла о башне бога». «Ну что за идиоты?» — еле слышно пробормотала седьмая. «Принцесса, серьезно? Неужто от дракона спасать? И как они только поверили в эту чушь? Но это не отменяет от того факта, что я обязана завершить свое задание и убить объект Х-127». Иначе часть императорского отряда карателей будет замарана позором, а подобное может смыть лишь кровь.